Как только Татца и компании исчезли в дверном проёме, конференц-зал потряс невероятно сильный взрыв. Хаотичные крики и яростный грохот объединились, расшатывая всем нервы. Хаос ещё не добрался до места, где в переднем ряде сидений для судей стояла Азуса. Пока нет. Тем не менее, с такой скоростью эта паника, несомненно, приведёт к давке, и многие будут травмированы. Азуса понятия не имело, что делать и как делать, могла лишь стоять на месте застыв. «Атян! Атян!» «Президент школьного совета Накадза. кто Кто-то со сцены упрекнул Азусу. Торопливо выпрямившись, Азуса подняла голову на сцену. Стоя на одной стороне сцены, Майюми сделала несколько шагов вперёд, захватила взгляд Азусы и обратилась к ней. «Если так пойдёт дальше, начнётся паника, и многие пострадают. Поэтому, пожалуйста, успокой всех своей силой!» «Ха?» Широко открыла глаза Азуса, когда услышала слова Майюми и не потому что не поняла, что та имела в виду. Но это... Своей магии Азуса могла вмешаться в сознание остальных и подавить панику, что в таких обстоятельствах делало её особенно действенной. Тем не менее, магия психического вмешательства, сильно ограничена в магии, подросток просто не может использовать её безнаказанно. Разве твоя магия не предназначена именно для таких обстоятельств? Не в моей силе, силе Мари или силе Сузуне. Прямо сейчас мы нуждаемся в твоей силе Азуса. На этот раз Маюми не возилась со словами. Она сказала Сазуне не Рентян и Азуса не Атян. Как правило, этикет обязывает, чтобы она обращалась к ним как Итихара и, и Накадза, но Азуса могла по пальцам одной руки пересчитать количество раз, когда Маюми называла ее по имени. Азуса поняла, что Маюми невероятно серьезно и убедительно просит использовать магию вмешательства Азуса-Юми. Не волнуйся, я возьму ответственность на себя. Фамилия Саигуса не только для вида. Маюми восхитительно подмигнула, чтобы успокоить Азусо. Она привлекла фамилию Саигуса, чтобы удержать тех у власти, которые могли лишь стоять и бояться этого хаоса. Азуса могла это понять. Это не была ложью. Она не хотела перекладывать все время на Маюми, но сейчас было не время это говорить. Она бодро кивнула и повернулась, чтобы направить взгляд на разпризрителей. Она протянула руку к ожерелью на шее и достала из-за воротника небольшой кулон, который мог уместиться даже в руке ученицы начальной школы. Азуса расстегнула кулон и положила его в левую руку. Она сделала глубокий вдох и наполнила кулон псионами. Этот кулон – основной компонент кат, разработанный для поддержки ровно одного типа магии. В нём была записана лишь одна последовательность активации, и так как была важна лишь одна функция – Из миниатюрного магического предмета были исключены все остальные компоненты, нужные для смены последовательности активации, вроде кнопок или экрана. Волшебная палочка, созданная для одного человека и оборудованная одним магическим заклинанием. Азуса активировала магию психического вмешательства Азуса Юми. Из передних рядов к задним можно было услышать, как по всему конференц-залу распространилось чёткое внимание. Это был галлюцинаторный звук. Не воздух, но подсознательный звук приливов. Не колебания псионов, но волны псионов. Каждый жаждал ясного отзвука, будто путешественник, застрявший в тёмном нечестивом болоте, почувствовал первую каплю дождя и поднял голову в ожидании следующей. Вся их сознание сосредоточилось. Ещё первое эхо не исчезло в эфире, а все подсознательно с нетерпением ждали следующие ноты. Люди отчаянно желали следующего звука, В какую-то секунду когнитивный процесс остановился и слушание все, что осталось. Это продолжалось всего три секунды. Такого ничтожного времени оказалось вполне достаточно, чтобы люди перешли из состояния паники в состояние транса. Я Сэйгу Саюми, бывший президент школьного совета первой школы. Своим голосом, который усилился динамиками, Саюми привлекло приостановленное сознание зрителей. Сейчас мы под атакой. Голос, который захватил внимание каждого уронил ещё одно предложение, изменившее выражение лица каждого от пустоты к состоянию потрясения. Неопознанное судно, пришвартованное в гавани, запускает ракеты. В его поддержку скрытые в городе мобильные силы также начали штурм. Поистине поразительные слова. Азуса, если бы это говорила не Маюми, отнеслась бы к ним, безусловно, скептически. Но, как Майюми сама и сказала, фамилия Саигуса не только для вида – Такая, как она может получить новости, а из-за своего положения не будет лгать. Какими бы нелепыми её слова ни были, они должны быть правдой. Злоумышленники, которых мы захватили ранее, должны быть были товарищами захватчиков. По предыдущим звукам взрывов ясно, что их цель в этом здании. Скорее всего, это волшебники и магические технологии. Майами сделала небольшую паузу и охватила взглядом всю толпу. Все ждали её слов, зато и вдыхание. Как известно, у этого конференц-зала есть подземный туннель, который служит маршрутом эвакуации к экстренному убежищу. Никто не отводил взгляд от Маюми. Экстренное убежище может вместить всех нас. Они цеплялись за каждое её слово. Однако подземное убежище может защитить лишь от стихийных бедствий и воздушных ударов. Не только ученики, даже взрослые полностью на ней сосредоточились. Против наземных военных сил оно не устоит. Даже сильные миры сего, так привыкшие отдавать приказы всем вокруг, внимательно слушали. Мы подозреваем, что у врагов есть подразделение волшебников. К сожалению, вероятность, что убежище выстоит против магических атак ещё ниже. Все присутствующие знали о Майюме, чтобы это ни было, её внешность, выступление на соревнованиях или смысл фамилии. Вот почему ни один человек не высмеял её угнетающий прогноз как детскую игру, учитывая мощь Саегусы, Даже учителя дали Маюме здесь волю. Тем не менее, попасть под перекрёстный огонь на улицах может быть ещё опасней. Однако сейчас наиболее опасное решение оставаться здесь. Конференц-зал тут же затих. Маюме не было настолько глупой, чтобы упустить эту возможность. Представители каждой школы, пожалуйста, начните собирать учеников со своих школ. Решим ли мы бежать в убежище или бежать из конференц-зала, но мы не можем просто терять время. По всему залу разошёлся совершенно другой шум. Голосов, взывающие друг к другу не походили на тот хаос. Они были упорядоченными и последовательными. Мои извинения людям, не связанным с девятью школами, но, пожалуйста, выберите путь в безопасное место сами. Я, с сожалением, вынуждена сказать, что мы не обладаем силой, чтобы гарантировать безопасность каждого. Такое заявление могло показаться жестоким, но не было ни возражений, ни свиста. Все присутствующие были на некотором уровне связаны с магией поэтому по сравнению с обычными людьми, они в целом приближались к аномальной толпе. «Если направитесь в убежище, то, пожалуйста, немедленно идите к подземному проходу. Если желаете бежать, были доклады, что береговая охрана послала корабли к докам Мизуха». Майими поклонилась и выключила микрофон, затем повернулась к Азусе. «Атиан, я оставлю все тебе. Учителя, пожалуйста, помогите на Кадзе». Учителя с сузуры во главе кивнули, Но вот Азуса широко раскрыла глаза. «А президент? То есть Майоми?» Видя, что Азуса широко открыла глаза и кипит с вопросами, Майоми улыбнулась и кивнула. «Разве не ясно? Атян, ты текущий президент школьного совета первой школы. Не волнуйся, я знаю, ты сможешь. В конце концов, ты таково я лично тренировала». Майоми подмигнула прежде, чем отвернуться и вместе с Узаной и компанией поспешить к комнатам отдыха.